По станциям на реках Манычи и Сали вспыхивали кое-где волнение, но казачьи карательные отряды атамана Краснова проворной рукой успокаивали метущие суммы, где внушали честью, где шампалами, а где вешали. Вадим Петрович уклонялся от участия в расправах, ссылаясь на контузию по возможности не ходил на офицерские попойки, устраиваемые в ознаменовании побед Деникина. И странно, здесь, в гарнизоне, так же, как в действующей армии, к Рощину все относились с настороженностью, со скрытой враждебностью. Кем-то где-то был пущен слух про его красные подштаники, так к нему это и прилипло. В окопах под шаблеевкой.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 доставало беспощадно ясного видения вещей. Ум его окрашивал мир и события в то, что он сам считал лучшим и главным. Неподходящее пропускалось мимо глаз, от назойливого он морщился. И мир представлялся ему законченной системой. Происходило это, по всей вероятности, от врожденного барства, от многих поколений благодушествующих помещиков. Эта исчезнувшая порода превыше всех благ Ставила мирное благодушие И навязывала его всему и повсюду Пороли мужика на конюшне Ну что ж, покричит, покричит мужик И после лозы раскается Ему же будет лучше Раскаянному и умиротворенному Протестует векселя И менее идет с торгов Ну что ж поделаешь Можно прожить его в флигельке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 Ведь они подняли меч против взбунтовавшейся черни, против черных вождей, антихристовых или германских, черт их там разберет, слуг и приспешников. С этим зарядом идей Рощин и попал на дон. Но на офицерских попойках было дико слушать шумное бахвальство, подзвон стопочек, похвалы братоубийственной лихости. Эти молодые, когда-то изящные лица крестоносцев обезображено нетерпением убивать, карать, мстить. Вот они, стоя со стопочками 95-градусного спирта, поют мертвый гимн тому, кто был ничтожнейшим из людей, был расстрелян, сожжен, развеян по ветру, как некогда уже Дмитрий. И если бы можно было собрать всю кровь,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 Но дальше-то что? Самое-то главное. Про учредительные собрания, например, неприлично было и говорить среди офицеров. Значит, гимн мертвецу? Что же увлекало этих людей на борьбу и смерть? Подставлять грудь под пули и пить спирт в теплушках уже не было героизмом, устарело. Этим занимались и храбрые трусы.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 Она сжимала руки, задыхалась от волнения, будто из-под ног Вадим Петровича сыпались камешки в пропасть. Нужно делать что-то совсем другое, Вадим, Вадим. Ему еще трудно было сознаться, что Катя должно быть права, что он безнадежно запутывается. Что все меньше понимает, откуда берется, растет, как кошмар сила взбунтовавшейся черни. Что сгоряча объяснять, будто народ обманут большевиками, глупо до ужаса, потому что еще неизвестно, кто кого призвал, большевики революцию или народ большевиков, что ему сейчас больше некого обвинять, разве самого себя».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 прижать к лицу ее нежные руки и сказать только «Катя, я мог Но нелепая гордость сковывала Вадим Петровича. На пыльной улице Станицы в строю в офицерском собрании появлялась его худая фигура Будто затянутый в железный корсет, голова, совсем уже седая, высокомерно поднята. Он послал Кате два коротеньких письма, но ответа не получил. Тогда он решил написать подполковнику Тетькину. Но в это время пришел отпуск, и Вадим Петрович сейчас же выехал в Ростов.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 Женщины, как из забытого сна, в шляпках со старомодными перьями, в панамах, в белых шарфах, белые ножки летят по вымытому мрачными дворниками асфальту, ни одного пятнышка крови на этих белых чулочках. Так вот зачем стоит заслон в Великокняжеской, четвертую неделю бьется Деникин с красными полчищами. Вот она, простая, как апельсин, правда белой войны. Рощин горько усмехнулся. На перекрестках стояли немцы, в тошно знакомых серо-зеленых мундирах, в новеньких фуражках, свои, домашние. Вот один выбросил из глаза моноколь, целует руку высокой смеющейся красавицы в белом. Подполковник Тетькин стоял у ворот своего дома. Вадим Петрович, подъезжая, выскочил из пролетки и увидел, что Теткин пятится, глаза его округляются, вылезают. Толстенькая рука поднялась и замахала на рощина, будто открещиваясь. Здравия желаю, подполковник. Ну, неужели не узнали? Я! Ради бога, что Катя? Здорово? А чего не... Батеньки мои, жив, голубчик мой, Вадим Петрович. Что случилось, подполковник? Говорите все. Чуяло сердце, жив. А уж как бедненько Екатерина Дмитриевна убивалась. И Тетькин бестолково стал рассказывать про то, как она ходила к Аноле. И он непонятно зачем уверил ее в смерти Рощина. Рассказал про Катина горе, отъезд. Так, так, куда же уехала Екатерина Дмитриевна? Помнится, мне говорила, что едет в Екатеринослав. Слав. Будто бы даже хотела там в кондитерское заведение какое-то поступить. От отчаяния в кондитерскую. Я ждал, напишет. Ни срочечки. Как в воду кануло. Рощин отказался зайти выпить стаканчик чая и сейчас же вернулся на вокзал. Поезд на Екатеринослав отходил вечером. Он пошел в зал для ожидания первого класса, сел на жесткой дубовый диван, облокотился, закрыл ладонью глаза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 Послушайте, вы не можете перестать трясти ногой? Простите, дурная привычка. Голос его поразил Вадима Петровича. Страшно знакомый, связанный с чем-то далеким, с каким-то прекрасным воспоминанием. Рощин, не отнимая руки, сквозь раздвинутые пальцы одним глазом покосился на соседа.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 В подполковничьей погоны, а всего он был штабс-капитан царской армии, Рощин почувствовал внезапную липкую гадливость, какая обычно кончалась у него вспышкой едкой ненависти. Телегин мог быть здесь только как большевистский контрразведчик. Нужно было немедленно пойти и доложить коменданту.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 Не за деньги же он пошел, Не для выслуги. Какой вздор! Рассудительный, спокойный человек Пошел потому, что счел это дело правильным. Так же, как я, как я. Выдать, чтобы через час муж Даши, Мой Катин брат, Валялся без собок под забором на мусорной куче,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 Сторож закрыл перронные двери. Спасибо, Вадим. Урощина отчаянно задрожала рука. Иван Ильич легко поднялся и пошел к выходу на площадь спокойной походкой, не оборачиваясь. Минуту спустя рощин кинулся вслед за ним. Он обижал кругом вокзальную площадь. Обнять его, только обнять.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 когда погасла степная заря, когда Рощин, забравшись на вагонную койку, глухо заснул под стук вагонных колес, та, кого он искал, по ком душа его, больная от крови и ненависти, мучительно затасковала, его жена Катя ехала в степин на Тачанке, плечи ее были закутаны в шаль, Рядом сидела красавица Матрёна Красильникова. Бринчало железо тачанки, пофыркивали кони. Множество подвод растянулось впереди и позади, по степи, скрытые сумраком звездной ночи. Алексей Красильников, опустив вожжи, сидел на козлах. Семён бочком на обочине тачанки, по сапогам его хлестали репьи и кашки, пахло конями полынью. Катя думала в полудремоте. Ветерком холодило плечи. Не было края степи, не было края дорогам. Из века в век шли кони, скрипели колеса и снова идут, как тени древних кочевий. Матрена вгляделась в Катя на лицо, усмехнулась. Опять только топот копыт, армия уходила из окружения. Батька Махно велела идти тихо. Тяжелые плечи Алексея сутулились, должно быть, одолевала дремота. Матрена дернула плечом, от нее так и пышало жаром. Спустя время Алексей выпрямился на козлах прислушался, указал в темноту кнутовищем. Екатеринославской, скорой. Катя вглядывалась, но не увидела поезда, уносившего на верхней койке в купе спящего Вадима Петровича. Только услышала свист. Протяжный и далекий, и он пронзительной грустью отозвался в ней.